«Если человек хочет застрелиться, — выдохнула Гуннель, — зачем он будет стрелять себе в глаза? Зачем спускать курок, глядя в дуло винтовки? Что можно там увидеть? Она смежила веки. — Это неправильно, — произнесла она немного громче, не открывая глаз. — Он никогда бы этого не сделал, — и никогда бы не застрелился в моем кресле. Он никогда в него не садился. Это знак, чтобы я знала, что его заставили сесть на мое место. Это как-то связано с телефонным разговором. Она резко открыла глаза. Аника увидела, как ее зрачки сначала резко расширились, а потом снова сузились. Ему позвонили вечером в пятницу. Было поздно, примерно половина десятого. Мы уже посмотрели Актуэльт и собирались ложиться спать. Мы ведь встаем рано, вместе с коровами. Но Курт вышел к телефону, и его не было очень долго. Я легла, но не спала. Ждала его. Он вернулся около одиннадцати, и я, естественно, спросила его, кто это был. Но он ответил... Потом завтра, потому что я очень устал. Но завтра мы занялись коровами. Были еще какие-то дела, всякая мелочь. Я позже ушла на скаутский базар, а когда вернулась домой... Он...» Она опустила голову и закрыла лицо руками. Аника больше не колебалась и положила ладонь на плечо Гуннель. «Вы рассказали об этом полицейским?» Гуннель собралась, потянулась за салфеткой, вытерла глаза и нос и кивнула. Аника сняла руку с ее плеча. — Я не знаю, заинтересует ли это полицию, — пожала плечами Гуннель, но они все равно записали это в своих документах. В субботу я была так выбита из колеи, что вообще ничего не могла сказать, но вчера позвонила в полицию. Они пришли, и я им все рассказала. Они забрали кресло, сняли отпечатки пальцев с дверей и с мебели. А с оружия? Винтовку они забрали в субботу. Это была просто рутина. Курт состоял в организации военизированной самообороны. Гуннель Санстрем кивнула. Да, все время. Он был начальником учебной части в школе военного обучения в Веллинге. Где он хранил оружие? В оружейном шкафу. Курт всегда очень скрупулезно соблюдал правила хранения. Даже я не знала, где он держит ключи. Значит, он сам достал винтовку? Гуннель снова кивнула. — Вы получали какие-нибудь угрозы? Вместо ответа она покачала головой и еще больше сутулилась То есть, не было ничего странного, кроме того телефонного звонка в пятницу? А не было ли каких-нибудь писем? Женщина оцепенела и искоса взглянула на Аннику. Сегодня утром почтальон принес какое-то странное письмо. Полная чушь. Я выбросила его в мусорное ведро письмо? Сегодня? От кого? Не знаю. Там не было имени отправителя. Вы уже выбросили мусор? На несколько секунд Гуннель Санстрем задумалась. Думаю, что нет. Она направилась к посудному шкафу. Открыв нижнюю дверцу, вытащила ведро и принялась рыться среди хлебных корок и картофельных очисток Подняв голову, она посмотрела на Аннику. «Его здесь нет. Должно быть, я все же его выбросила?» «Может быть, вы бросили его в какое-то другое место?» спросила Анника. Женщина поставила ведро на место и уточнила. «Почему вы думаете, что это так важно?» «Я не знаю, пока важно ли это...» сказала Анника. Что там было написано? Не помню толком. Что-то о крестьянском восстании. Мне кажется, что это от А.Р.Ф. Массовая рассылка? Распечатка? Нет. Письмо написано от руки. Думайте. Не могли вы бросить его куда-то еще? В таком случае... «Оно в камине!» — Гуннель протянула руку в сторону двери. В два шага Анника оказалась возле камина. В нем лежало несколько скомканных листов бумаги. По крайней мере, два из них были многоцветными рекламными листками с предложениями от местных магазинов. Анника вытащила из корзины стоявшую у камина Полена и попыталась подцепить бумагу подошла Гуннель и протянула руку к листкам. «Да, должно быть, это оно. Я часто кладу бумаги в камин. Это такая хорошая растопка». «Подождите», — велела Анника, — «у вас есть перчатки?» Гуннель задержала руку, удивленно воззрилась на Аннику и ушла в прихожую. аника наклонилась и принялась внимательно рассматривать мятые бумажные шарики. Три были из глянцевой бумаги. Один зеленый с черным печатным текстом, а пятый был разлинованный листок, вырванный из блокнота. «Возьмите, вон тот!» сказала Анника и показала гуннель на линованный листок. Та наклонилась, со стоном ухватила мятый листок потом встала и расправила его на ладони. — Да, — сказала она, — это то самое письмо. Анника встала за плечом Гуннель, и та принялась медленно вслух читать письмо без подписи. Переживающее ныне свой взлет крестьянское освободительное движение — это величайшее событие. Читала Гуннель таким тоном, словно не верила своим глазам. «Пройдет очень мало времени, и сотни миллионов крестьян из центральных, южных и северных провинций Китая соберутся в единый кулак и двинутся в наступление могучей волной, ураганом, с такой силой и мощью, что ни одна враждебная сила, как бы мощна она ни была, не сможет остановить этот натиск. Гуннель опустила письмо. — И что это значит? Анника неуверенно качнула головой. — Не знаю, — сказала она. — Вы не сохранили конверт? Он наверняка лежит там же, в камине. Они порылись под рекламными буклетами и нашли его. Обычный шведский конверт с почтовой маркой, на которой был изображен хоккеист. Письмо адресовано семье Санстрем, отправленное из Упсалы днем раньше. «Вы не положите письмо на стол, чтобы я смогла его скопировать?» В глазах Гуннель промелькнул испуг. «Зачем? Вы думаете, что это опасное письмо?» Аника посмотрела на женщину на ее седые пряди, на пухлые щеки, на вязаную колючую кофту, на согбенную спину, ее пронзило острое чувство сострадания. — Нет, — ответила она и попыталась улыбнуться, — я так не считаю, но думаю, что вам все же надо рассказать об этом письме полиции. Аника скопировала письмо, лежавшее на кухонном столе. Буквы были мелкие, ровные и круглые. Слова симметрично расположены на странице, каждая строка отделялась от другой широким интервалом для большей разборчивости. Край листка был зубчатым, и Аника поняла, что его вырвали из блокнота. Она хотела было потрогать уголок, чтобы оценить качество бумаги, но потом передумала вы хотите что-то написать о курте в газете? спросила гуннель санстрём встав рядом с аниккой Не знаю ответила та может быть если да, то я обязательно позвоню перед выходом номера она подала женщине руку. Есть ли люди которые готовы протянуть вам руку? спросила она гуннель кивнула. «У нас есть сын и две дочери. Они приедут сегодня ко мне вместе с семьями». Анника почувствовала, как кухня закружилась у нее перед глазами. «Здесь было все. Взаимная привязанность, передающаяся из поколения в поколение, любовь, не умирающая сотни лет. Люди не должны отказываться от своих корней», — подумала она. Наше стремление к развитию может уничтожить естественную природную силу, которая сделала нас любящими существами. — У вас все будет хорошо, — сказала она, удивляясь собственной уверенности. Гуннель Санстрем посмотрела на Аннику. Ее глаза были пусты. В них не хватало чего-то очень важного, существенного. «Мне тоже нужна справедливость», — сказала она. Гуннель вдруг отвернулась, вышла из зала и поднялась по скрипучей лестнице на второй этаж. Аника быстро натянула куртку и нерешительно подошла к лестнице. «Спасибо», — негромко поблагодарила она. Ответа не последовало. «Берит Хамрин...» встретилась с Аннике у коптерки охранников на лифтовой площадке. «Не хочешь пойти поесть?» — поинтересовалась она. аника положила на стол ключи от машины и взглянула на часы. «Не сегодня. Мне надо просмотреть массу материала, а потом забрать детей. Ты сейчас упадешь в голодный обморок или до этого успеешь посмотреть одну вещь?» Берет театрально вскинула глаза к небу. «Упаду в обморок», — сказала она. «А что?» «Пошли», — сказала Анника и бросилась в свою комнату, не обращая внимания на ужимки коллеги. Она пристроила куртку на привычное место в углу, вывалила содержимое сумки на край стола и выудила из кучи блокнот. Пролистав его с последней страницы, заглянула в ящик и вытащила оттуда другой блокнот. «Почитай вот это», — сказала она Берит и протянула ей две страницы своих черновиков. Берит взяла блокнот и вслух прочитала первые строчки. «Переживающее ныне свой взлет крестьянское освободительное движение — это величайшее событие», — громко произнесла коллега и опустила листочки.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 что ни одна враждебная сила, как бы мощна она ни была, не сможет остановить этот натиск. Аника почувствовала, что у нее отвисла челюсть и безмолвно уставилась на коллегу. — Доклад по поводу крестьянского восстания в Хуани, — сказала Берит. — Написано в 1949 году, если мне не изменяет память. Одна из классических цитат Мао Цзэдуна. Ее все знали наизусть. Аника порылась в ящике и вытащила еще два блокнота, пролистала их и, наконец, нашла то, что искала. А вот это? Она дала Берит запись, сделанную в Лулео. «Не может быть созидания без предварительного разрушения», — прочла Берит. «Слом означает критику и неприятие, означает революцию». Она предполагает рассуждение о делах и вещах, какие будут после нее созданы. Тот, кто начинает с разрушения, закладывает основу процесса созидания. — И? — спросила Аника. — Еще одна цитата из Мао. Зачем ты их переписала? От волнения Аника была вынуждена сесть. — Это письма, — сказала она. Анонимные письма жертвам убийств. Письмо о разрушении пришло на работу к Бенни Экланду через пару дней после убийства. Письмо о крестьянском восстании по почте доставлено в Дом политика из Эстхаммара на другой день после его мнимого самоубийства. Краска схлынула с лица Берит. Она села на край письменного стола. «Что в...» Анника тряхнула головой и вдруг ударила себя ладонью по лбу. «Мне надо поговорить с матерью Линуса Густавсона», — сказала она. Сигналы, отдаваясь эхом, неслись сквозь промерзшее тысячекилометровое пространство. Потной рукой Анника прижала трубку к уху. «Мне выйти?» — жестом продемонстрировала Беритт, нув пальцем себя в грудь, а потом показав на дверь. Аника покачала головой и прикрыла глаза. После следующего сигнала трубку сняли. ответил сонный женский голос. Меня зовут Аника Бэнен. Я звоню из редакции газеты Кwellспрессен, произнесла Аника отчетливо модулированным тоном, которому она научилась за годы работы ночным редактором, когда приходилось ради телефонных разговоров вырывать людей из объятий крепкого сна. «Кто?» — переспросила женщина в трубке. «Это я написала в газете о Линусе», — сказала Аника, вдруг почувствовав, что плачет. «Я звоню вам, чтобы сказать только, как я потрясена и опечалена». Мальчик как живой предстал перед ее мысленным взором. Его вихрастые волосы, пытливый взгляд, его ожидание, выраженное языком тела, его ломающийся голос. Она едва смогла удержать подступившее к горлу рыдания «Простите», — сказала она. «Я...» Она закрыла рот рукой, чтобы заглушить плач, стыдясь присутствия Берет, сидевшей на стуле для посетителей. «Это не ваша вина», — сказала женщина все еще сонным голосом. «Вы его мама?» «Да, это я. Меня зовут Вивека. С ударением на Е». «Я чувствую себя страшно виноватой», — сказала Аника, начав разговор совсем не с того, с чего хотела. «Я не должна была писать о Линусе. Он мог бы остаться в живых. «Этого мы не можем знать», — бесстрастно возразила женщина. «Но я думаю, это хорошо, что вы смогли заставить мальчика высказаться. Я не могла понять, что с ним происходит. Его словно подменили с тех пор, как это случилось. Он не хотел мне ничего говорить». «Это так», — сказала Анника. «Но подумайте о том...» — женщина довольно резко ее перебила. «Вы верите в Бога, Анника Берксзен?» аника ответила не сразу, дожидаясь, когда остановятся слезы. «Пожалуй, нет», — призналась она. «А я верю», — тихо произнесла женщина с несколько принужденной уверенностью. «Это помогло мне пережить многие испытания. Господь призвал Линуса к себе». И хотя я не могу знать почему, должна это принять. Горе лилось из замерзших проводов, Неслось ветром из холодного лулео. Оно леденило Анику. Пустота протянула к ней угольно чёрную руку человеку убийства, И только бесконечная божественная любовь Могла сохранить от полного замерзания. «У меня умерла бабушка», — сказала Анника. «С тех пор прошло уже семь лет, и я вспоминаю ее каждый день, но я даже представить себе не могу меру вашей потери». «Я должна продолжить свой земной путь без Линуса», — сказала его мама, «хотя я и сегодня не могу себе представить, как сумею это сделать» но я спокойна за то, что делает наш Небесный Отец. Я знаю, что в любом горе он простирает надо мной свою руку. Женщина замолчала, но Аника слышала, что та плачет. Она стала думать о том, не закончить ли этот тягостный разговор и положить трубку. «Со временем я пойму, почему так случилось», — чистым отчетливым голосом вдруг заговорила женщина потом, когда снова увижу моего Линуса в доме нашего небесного отца. Я знаю, что так будет. Только так я смогу жить дальше. — Мне хотелось бы так верить в Бога, — сказала Анника. — Он на небесах, и он точно так же ваш, как и мой, — сказала женщина. — Он там, просто вы должны его принять. Снова воцарилось молчание, которое должно было быть тягостным, но, к своему удивлению, Аника вдруг поняла, что оно исполнено тепла и красоты.